Говорила она очень тихо. Андреас сел на качели рядом с ней, обнял ее за плечи. Марта подтянула ноги на сиденье и прислонилась к нему. Повторила, что рада видеть его. Андреас погладил ее по голове. Она, похоже, не возражала, и он погладил ее ухо, щеку, шею. Когда он поцеловал ее в шею, она поднялась и глянула на него. — Ты уже отобрал у него дельфину, — сказала она. — Тут дело не в Жан-Марке, — ответил Андреас. Его раздражал собственный голос. Он казался себе карикатурой на соблазнителе. И сам был несколько потрясен тем, что предал многолетнюю дружбу, чтобы переспать с женой друга. Но все было именно так. Марта погладила его по голове как ребенка и сказала, что у нее и без того неприятностей хватает. Он встал и пошел за ней в дом. Жан-Марк сидел на кухне, положил руки на стол и смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Именно такими Андреас представлял себе бретонских христиан. Они с Мартой молча прошли мимо. Жан-Марка наверх. «Спокойной ночи!» — сказала Марта и быстро поцеловала Андреаса в губы. Он еще раз обнял ее за талию. Но она высвободилась. «Не надо!» — сказала она. «Может, в другой раз, когда все будет позади. Все еще образуется?» Подбодрил ее Андреас. Я так не думаю, ответила Марта. Когда Андреас спустился вниз на следующее утро, Жан-Марк еще не вставал. Дети на пляже, сказала Марта. Не хочет ли он кофе? Он теперь долго не встанет, добавила Марта и показала на две пустые бутылки, стоявшие у мусорного ведра. Налила Андреасу кофе и села напротив. По поводу вчерашнего начала Марта подождала, не скажет ли чего-нибудь Андреас. Он промолчал. «Мне жаль, что так получилось», — произнесла она и встала. «Думаю, мне достаточно собственных фантазий». «Тебе не за что извиняться», — ответил Андреас. «Ничего же не было». «У меня сложились свои представления о браке», — сказала Марта. «Какой должна быть супружеская жизнь?» «А это совсем другое. Может, звучит нелепо, но мне это кажется неэстетичным. Я не хочу играть роль неверной жены. Не могу». Марта стояла у окна против Света. Андреас почти не видел ее лица. Она сказала, что в мыслях уже изменяла Жан-Марку. Один раз это едва не произошло наяву. Второй ребенок тогда только в школу пошел. Это было давным-давно. Она взмахнула руками. У нее тогда появилось много времени, она не знала, куда его деть. Поехала в Париж, накупила одежды, обуви и бесполезных кухонных приборов. Смотрела на молодых людей и вдруг почувствовала, что ее жизнь уже прошла. Старая песня. Рано замуж, потом сразу дети. Жан-Марк был первым длительным увлечением. Несколько раз Марта ездила в Ангиен, что в нескольких станциях от Деэ. Гуляла вокруг маленького озера, что-то пила в ресторане при казино, разглядывала людей и радовалась, когда мужчины оборачивали, чтобы рассмотреть ее. Тогда она повстречала Филиппа, учителя французского, который потом умер от рака мозга. Он признался ей, что каждую неделю ездит в НГН и ходит в казино поиграть в Блэк-Джек. Меня это поразило. Все думали, он ездит в Париж, чтобы сидеть в библиотеке и писать какую-то работу, а он вместо этого ходил в казино. Он совсем не был похож на игрока. Филипп пригласил Марту в казино и все ей объяснил. Сама игра показалась Марте скучной, но атмосфера понравилась. Марта снова подсела к Андреусу за стол и отклебнула кофе из его чашки. — Ты когда-нибудь был в казино? — спросила она, он покачал головой. — Там люди совсем без тормозов. Такое чувство, что они друг друга не видят. Толкнув тебя, они не попросят прощения. Однажды разгорелся спор из-за выигрыша. Двое утверждали, что выигрыш принадлежит им. Сумма была небольшой но вели они себя так, словно речь шла о жизни и смерти. Филипп ставил небольшие суммы, говорил, что играет ради удовольствия, никогда много не выигрывает, но и не проигрывает. В присутствии Марты он, возможно, чтобы произвести впечатление, отважился на большее. Ему повезло. За полчаса он выиграл две тысячи франков. Они пошли в бар и выпили по бокалу шампанского. Потом он предложил снять номер в отеле. Я возмутилась и сбежала. Филипп начал забрасывать ее письмами. Сначала она не отвечала, потом однажды разозлилась и ответила, чтобы он перестал писать. С тех пор они регулярно переписывались. Письма становились все более откровенными. Они без утайки рассказывали друг другу о своих связях и фантазиях. Я писала ему те вещи, о которых еще ни с кем не разговаривала, над которыми еще как следует не задумывалась. Так получалось то он раскачивал качели, то я. Несколько раз они встречались в Ангиене, но Филипп больше не пытался соблазнить Марту. Гуляли вокруг озера, не разговаривая и не касаясь друг друга. Каждый любовался своим спутником, следуя за ним в непосредственной близости или на почтительном расстоянии. Иногда они заходили в казино и играли за одним столом, притворяясь, будто незнакомы. Или отправлялись в книжный магазин. Бродили среди полок и, проходя мимо, слегка задевали друг друга. Когда Марта садилась в поезд, Филипп стоял на противоположном перроне. Она ждала от него какого-нибудь знака, но он лишь стоял и смотрел на нее. Несколько дней спустя он прислал ей письмо с описанием того, как переспал с ней. Долгим рассказом, полным непристойностей, которые были совершенно эротичными именно поэтому возбуждали Марту. Я была удивлена. Даже не знала, что способна на такое, рассмеявшись, сказала Марта. Это было похоже на игру. Потом ее письма обнаружила жена Филиппа. Отослала копии Жан-Марку. И вышел большой скандал, хотя Марта и Филипп ни разу не переспали. «Случись, эта жена Филиппа, наверное, испытала бы большое облегчение», — сказала Марта. «Если б мы переспали, она могла бы порочить меня и все встала бы на свои места» но она поняла, что между нами было что-то такое, чего между ними никогда не было. «Страсть?» — Марта пожала плечами. «Некая тайна. Сама не знаю». «Потом они созвонились», — сказала Марта. Филипп плакал, терзался, как терзаются звери. Порой она даже думала, что из-за этого он и заболел. Это, разумеется, чепуха. — Ты любила его? — спросил Андреас. — Не знаю, — ответила Марта. — Знаю только, что я была готова все бросить. жан марка детей, все. Не знаю, любовь это или нет. — Почему же ты не бросила? — Он не захотел. Сказал, что никогда не простит себе, если разрушит мою семью. У него самого детей не было. — Ты знаком с его женой? — Андреас кивнул. — А потом вы еще виделись. Только издали. На похороны я не пошла. Внезапно Андреас приравновал к Филиппу. Он сам не мог объяснить, почему. Марта была ему симпатична, нравилась ему, но он не был влюблен в нее. Возможно, он завидовал Филиппу не из-за Марты, а из-за ее любви к нему. Сам он всегда следил за тем, чтобы чересчур не влюбляться. Если женщина делала шаг навстречу, он делал шаг назад. Он не выносил сомнений, зависимости. — Я всегда был против брака, — сказал он. — Людей нельзя присваивать. Дело не в присвоении, — возразила Марта. Меня все время тянуло к нему как ненормальную. Сказала, что не хотела бы пройти через такое еще раз. То есть, получается, Жан-Марк тебя отомстил? Тем, что переспал с дельфиной, Марта покачала головой. Это случалось и раньше. Она всякий раз замечала. Тем более это не в его стиле. Он не настолько утончен. Жан-Марк действительно влюбился. Теперь он пройдет через то же, что и она. Ей жалко его. «А ты не боишься, что он тебя бросит?» Марта не ответила. Встала и сказала, что пойдет на пляж, посмотрит за детьми. Не составит ли Андреас ей компанию? Светило солнце, но с океана дул холодный ветер. Дети визжа забегали в воду и катались на волнах. Андреас и Марта сели на большой камень и наблюдали за ними. Андреас хотел искупаться, но ему было зябко даже в одежде. Он встал и направился к воде. Марта пошла следом. Они сняли обувь и смочили ноги в стелющихся волнах. — Ты так молчалив, — сказала Марта. — Не понимаю, как дети могут купаться, — проговорил Андреас. — Вода же ледяная. Он подумал, не рассказать ли Марте о своей болезни. И не стал. Он не мог говорить о ней. Никто не должен был знать. Это его единственный шанс. Марта снова начала вспоминать Филиппа. Сказала, что думает о нем каждый день. Как ни странно, она чувствует, что сейчас ближе к нему, чем после разлуки. — Теперь он никому не принадлежит, теперь он свободен. Кто сказал, что все люди желают смерти своим возлюбленным? Цитата из постороннего Камю. Все здоровые люди желали смерти тем, кого они любили. — Это дикие слова, — ответила Марта и засмеялась. — Нашли, о чем на пляже поговорить. Она окликнула детей. Те вышли из воды и побежали к своим вещам, вытерлись и оделись. Когда они были поменьше, Андреас иногда гулял с ними. Ходил в кино и смотрел детские фильмы, причем получал почти такое же удовольствие, как и дети. Покупал им мороженое, водил в парк, а они носились вокруг и дурачились, смеялись и визжали от переполнявшей их радости. Потом они постепенно стали замыкаться и спешили поскорее вернуться домой. Словно начали побаиваться его. По дороге домой они не разрешали брать себя за руку, А дома бросались в объятия к Марте и утыкались головой в ее платье. Марта просила прощения и говорила, «Она не понимает, что творится с детьми». «Что с вами?» — спрашивала она. Но дети невежливо отмалчивались. Андреас на них не обижался. Возможно, он понимал их лучше, чем Марта и Жан-Марк, твердивший, что так нельзя себя вести. Чем старше становились дети, тем лучше они овладевали своими чувствами, учились скрывать любовь, антипатию и боязнь. Теперь при виде Андреаса они дружелюбно здоровались. Дети больше не боялись его, но и не доверяли. Они рассказывали о школе и испытывали на нем свои скудные познания в немецком. — Как ваши дела? — и Андреас поправлял. — Как твои дела? — У меня все хорошо. — У меня все хорошо. Мишель, мальчик, спросил Андреаса, видел ли он в Бресте корабли. Марта пояснила, что в этом году там снова... Проводится большой морской фестиваль. Ты был здесь четыре года назад? Андреас кивнул, и Мишель начал с упоением рассказывать о Седове, русском учебном корабле, на котором он побывал несколько дней назад. Это самый большой парусник в мире. У него длина сто двадцать метров. Мишель теперь решил, что станет моряком, смеясь, сказала Марта. На паруснике, — добавил мальчик. Корабль пришел из Мурманска. Ты знаешь, где это? Далеко-далеко на севере. И ходит он всегда в открытом море. Там не будет мамы, которая вечно за всем следит. Когда они вернулись домой, Жан-Марк сидел за кухонным столом и читал спортивный раздел газеты. Сказал, что у него болит голова. Марта ответила, он сам виноват. Дети ушли наверх. Должно быть, почувствовали, что не все в порядке. Марта встала за спиной у Жан-Марка и положила руки ему на плечи. Он обернулся и посмотрел на нее с собачьей преданностью. Вышла одновременно жалкая... И жалостливая сценка. Двое пьяных, цепляющихся друг за друга. Андрея сказал, что его поезд уходит без четверти четыре. Марта предложила ему остаться еще на несколько дней. Он покачал головой, и она сказала, что отвезет его на вокзал. — Я сам отвезу его, — заявил Жан-Марк.